Глава 119. Полицейское досье. Фамилия Чичелли. Имя Стефания. Цвет волос брюнетка. Рост 163 см. Особые приметы нет. Примечание первая женщина-тонатонавт. Слабое место ожирение.